Часть третья. Закусочная на колёсах. Глава первая. Прошло, наверное, месяцев пять, как умер Кассис. Года через 3 после той истории с Мамуси и Фрамбуасс. И Жанник с Лорой снова заявились в Лелавёз. Было лето, и моя дочь Пистаж гостила у меня с двумя своими детьми: Трюн, слива по-французски, и рикоттом. Итальянский домашний сыр. Ему жели счастливо. Детишки быстро подрастали, прелестные, как и их мать, при ункурчавой с глазками шоколадками, Рикот рослый мальчик с щёчки как персики. И так бурлили они смехом и проказами, что глядя на них, меня неудержимо до да боли в сердце тянуло в молодость. Клянусь, Когда они приезжали, лет сорок у меня, как рукой сбрасывала. В то лето я учила их ловить рыбу, ставить закидушки с наживкой, готовить сласти из жженого сахара и варить варенье из зеленого инжира. С Рикоттем мы вместе читали Робинзона Круза и «Двадцать тысяч лье под водой». А приун я вдохновенно врала про то, какую необыкновенную рыбу вылавливала, и рассказывала леденящую душу историю про коварные козни матрёй. Рассказывали, будто если её поймаешь, а потом отпустишь, она исполнит твоё заветное желание, но стоит её увидеть, хотя бы краешком глаза, и при этом не поймать, тебя ждёт что-то ужасное. Прям заглянула мне в глаза своими бархатными глазками, Уютно пристрою в форту большой палец. Ужасное. Что? прошептала она с замиранием. Понизив голос, я произнесла зловещим шёпотом: "Смерть, золотко моё. Пусть не твоя, того, кого ты очень любишь, но ну, и леще хуже того. Но всё равно Даже если тебе удастся лечь, проклятие матёры будет преследовать тебя до самой могилы. Писта шмитнула на меня осуждающий взгляд. Не понимаю, мама. Зачем ты рассказываешь ей такие истории, с упрёком сказала дочь. Хочешь, чтобы ей кошмары снились и чтобы она о писалась в кроватке? Я не о писаюсь в кроватке, запротестовала Прюн. Она жадно уставилась на меня, терязя за руку: "Бабуля, а ты видала матёрую? Видала? Скажи, видала?" Тут я похолодела. Жалею, что затеяла этот рассказ. Писташа, резко взглянув, потянулась снять прюнет у меня с коленей: "Хватит. Не приставай к бабушке, прюнет. Уже спать пора. А ты ещё и зубки не почистила, и, ну, бабулечка, скажи, ты её видела?" Я прижала к себе внучку, и внутренний дрожь слегка утихла. Знаешь, золотка, я охотилась за ней целое лето. Как только не пыталась её поймать и сетями, и на леску, и плетёной ловушкой, и приманивала, каждый день устанавливала, проверяла дважды в день, иногда и чаще. Прён серьёзно смотрела на меня. Наверное, тебе очень хотелось, чтобы она исполнила твоё желание, да? Я кивнула. Наверное. И ты поймала её. Глазки у неё горели. От неё пахло печеньем и свежескошенной травой, восхитительно тёплым, нежным ароматом детства. Старикам нужно знать или чтоб молодое было рядом. Лучше вспоминается. Поймала. С улыбкой сказала я: Широко раскрытые глазки в нетерпении впились в меня. Почти шёпотом прюм спросила: "И что ты ей загадала?" "Ничего не загадала, золотко", тихо ответила я. "Так она не поймалась?" Я покачала головой: "Да нет, я правда поймала её". Теперь и пистаж смотрела на меня. Лицо её было в тени. Прислонив пухлые ладошки к моим щекам, Прюн нетерпеливо спросила: "И что?" В мгновение я смотрела на неё, потом сказала: "Я не бросила её в воду. Всё-таки я поймала её, но я её не отпустила". Хотя ведь всё было не совсем так, сказала я себе. Это не вполне правда. И я поцеловала внучку, пообещав, что доскажу эту историю после И что сама не знаю почему надумала морочить ей старыми рыбацкими бреднями голову на ночь. И несмотря на протесты Прюн, мы уговорами и болтовнёй уломали её наконец отправиться спать. В эту ночь долго ещё, когда в доме уже все спали, я не могла уснуть. Обычно заснуть мне ничего не стоило. Но на этот раз многие часы Я не могла найти себе покоя. И даже во сне мне явилась матерая в глубинах темных вод, и я все тянула, тянула, тянула ее кверху. И, будь то ни я, ни она, ни за что не хотели сдаваться. В общем, вскоре после этого и появились Янник с Лорой. Началось ресторан, скромно так пришли, как обычные посетители. Взяли брошетт-авенген и торты-фромаж, щука-панжейский и сырный хлеб. Я потихоньку посмотрела на них с моего кухонного поста, но они вели себя тихо, скандалов не устраивали. Переговаривались между собой в полголоса, не запрашивали ничего этакого из винного погреба и на сей раз «мамуси меня», не называли. Лора обворожительно улыбалась, Янник был ласков. Оба были крайне любезны и всем крайне довольны. Мне даже было приятно отметить, что теперь они уже не обнимались и не целовались при всех, и я даже с ней зашла до того, чтобы немного поболтать с ними за кофе с птифуром. Лора постарела за эти три года. Похудела. Возможно, в дань моде, что ей совсем не шло, Ее волосы медного цвета были коротко острижены и прилизаны на голове, как шлем. И какая-то она стала нервная. То и дело чешет себе живот, как будто у нее там болит. И я, Ник, на первый взгляд почти не изменился. Бодрым голосом сказал, что с рестораном у них все в порядке. Полно денег скопили. Весной собираются слетать на Багамы. Уже столько лет не отдыхали вместе. Они к сесе говорили уважительно и как мне показалось, с искренним чувством утраты. Мне уж показалось, что я была к ним несправедлива. Я ошиблась. Через пару дней они пожаловали ко мне на ферму как раз когда Писташ собиралась укладывать детей спать. Принесли всем нам подарки: конфеты для Прюн и Рикотта, цветы для Писташ. Дочь смотрела на них с натянутой любезной улыбкой. Так, по моим наблюдениям, у неё выражалась антипатия, но те наверняка углядели в этом выражении некоторую придурковатость. Лорос с назойливым любопытством, показавшимся мне отвратительным, рассматривал детей. Она то и дело стреляла глазами в сторону Прюн, игравшей на полу с основами шишками. Янник расположился в кресле у камина. Я чувствовал себя скованно в присутствии Пистаж, молча сидевшей рядом, и надеялась, что незваные гости скоро откланяются. Однако они явно не собирались уходить. Еда была просто великолепна, лениво сказал Янник. Твоя броше, непонятно, как это у тебя получается, но ну, прямо чудо. «Нечистоты!» — улыбаясь, сказала я. «Теперь столько их сливают в реку, что рыба буквально только ими и питается. По-нашему луарская икра. Очень минералов много». Лора ошалела, уставилась на меня. Тут Янник выдал легкий смешок. Хе-хе! И она тотчас подхватила. «Мамуся, в юморе тебе не откажешь. Хе-хе! Луарская икра!» Ну, ты даёшь. Тут я заметила, что о щуке они больше не вспоминали. Потом заговорили про кассиса. Сперва так, ничего особенного. Вот, по Паша порадовался бы племяннице и её детишкам. Всё твердил, как было бы хорошо, если бы у нас родились детки, сказал Янник. Но Лоре при такой её занятости У нас впереди ещё уймо времени, почти грубо перебила его Лора. Я ведь ещё не старуха. Я головой покачала: "Нет. Вовсе нет". К тому же в тот момент надо было думать, как добыть дополнительные средства по уходу за папой. Он ведь мамуся нам почти ничего не оставил, сказал Янник, грызя мою песочное печенье. Всё, что у него было, купили мы. Даже его дом звучало правдоподобно Кассис был не из тех, кто накапливает добро. Деньги утекали у него между пальцев, превращаясь в дым, вернее, перетекали к нему в брюхо. Пока жил в Париже, только и знал, что себя тешил. Мы понятно на него не скупились, сказала Лора вкратчиво. Мы очень любили бедного папочку, правда, Шери? Я Никосерно закивал. Как же Очень любили. Как не любить? Такая широкая душа. Ни разу даже не заикнулся о своем праве на дом, на наследство всякое. Надо же! И глянул на меня, дернувшись по-крысиному. Что? Что такое? Я вскочила с места, чуть не расплескав кофе, с неловкостью чувствуя, что рядом сидит писташ, и все это слышит. Я никогда не рассказывал дочерям ни про Ренет, ни про Кассиса. Они никогда их не видели. Считали, что у меня нет ни братьев, ни сестер. И о своей матери я ни слова им не говорила. Похоже, Янник оробел. Ведь он же, мамуся, должен был унаследовать этот дом. — Мы к вам не в претензии, но... Он же старший... А по завещанию матери так. Минуточку. Я пыталась унять визгливые нотки в голосе, но всё-таки взвилась, точно как моя мать, что даже пистаж заморгала. Я щедро заплатила Кассису за этот дом, сказала я уже не так громко. После пожара остались только голые стены, внутри всё выгорело. Сверху одни балки торчали. Он бы ни за что здесь жить не смог. Да и не хотел он. Я заплатила хорошие деньги, больше, чем могла себе позволить, и... Все, все, все, нет проблем, — Лора сверкнула глазами на мужа. — Никто не утверждает, что ваш договор неправомерен. неправомерен — Неправомерен? Словечко под стать самой Лоре. Броская, самодовольная, с точно рассчитанной подначкой, я почувствовала, как мои пальцы сжали ободок чашки с горячим кофе, на кончиках проступили розовые пятна. Попытайся нас понять. Это Янник. Толстые щёки лоснятся. Бабушкино наследство. Разговор принял неприятный для меня оборот. Особенно неприятно мне было от того, что при нём присутствует писташ, и соумлением ловит каждое слово. Да никто из вас мать мою даже в глаза не видел, резко перебила я племянника. Не в этом дело, мамуся, быстро сказал он. Главное в том, что у вас, э, у неё, э, Было вас всех трое, что наследство было поделено на троих, ведь и так, насторожившись, Якивнула. А теперь, когда бедный папа скончался, спросим себя, справедливо ли заключённый между вами двумя неофициальный договор в отношении остальных членов семьи? Янник произнёс это без нажима, но глаза у него при этом блеснули. И тогда я неожиданно злобно выкрикнула: "Какой такой неофициальный договор? Говорю тебе, я заплатила хорошие деньги и бумаги подписала". Лора положила ладонь мне на руку: "Яник, вовсе ничего против вас мамуся не имеет. Ещё чего?" холодно сказала я. Пропустив это мимо ушей, Яник продолжал Просто некоторые могут подумать, что такой договор, который был у тебя с бедным папой, человеком больным и нуждавшимся в деньгах, я заметила, что Лора следит глазами за пистаж и ругнулась про себя. К там уже и невостребованная треть наследства, которая принадлежит тёте Рен, наследство, хранящееся под полом в погребе. 10 ящиков бурдо. отложенных в тот год, когда она родилась, заложенных сверху плиткой, зацементированных сверху от немцев, со временем выросших в цене до тысячи франков и больше за каждую бутылку, скорее всего, навеки законсервированная коллекция. Чёрт побери! Вечно Кассис в ответственных случаях не умел держать язык за зубами. Я резко взорвалась. Это всё ей. Я не притрагиваюсь к этому. Понятно, что нет, мамуся. И всё же. Яник печально усмехнулся и стал так похож на моего брата, что у меня защемило сердце. Я обегло взглянула на Пистаж. Она сидела, выпрямившись, застыв на стуле с каменным лицом. Всё же нельзя не допустить, что тётя Рен вряд ли в её положении может на это претендовать. Поэтому не считаешь ли ты, что было бы справедливо для всех остальных, это всё принадлежит Рен, отрезала я. Я к этому не прикоснусь и вам не позволю, пока моя воля. Понятно? Тут вступила Лора. В этом чёрном платье, в жёлтом свете лампы вид у неё был какой-то болезненный. Простите, сказала она. Многозначительно посмотрев на Янника. Мы затеяли этот разговор не из-за денег. Разумеется, мы не ждём от вас, чтобы вы отдавали свой дом или часть наследства. Тётя Рэн, если так прозвучало в наших словах. Я недоуменно вскинулась. Тогда какого чёрта всё это? У вас есть книга. Перебила меня, сверкнув глазами Лора. Книга? Нам папа рассказывал, кивнул Янник, что ты ему показывала. Книга с рецептами произнесла Лора на удивление спокойно. Вы должно быть всё уже знаете наизусть. Может, дадите нам посмотреть на время? Мы, конечно же, заплатим за всё, что используем, поспешил добавить Янник. Представ, ведь это снова возродит славное имя Дуртижан. Уж лучше бы он этого имени не произносил. Если какое-то время во мне боролись смятение, страх и недоверие, то от этого достижан меня вдруг охватил такой ужас, что я смахнула со стола кофейной чашки, и они разбились в дребезги о терракотовую плитку, положенную матерью. Я видела, как странно смотрит на меня писташ. Но сдержать свой гнев было уже не в силах. Нет. Ни за что. Мой голос как огненный воздушный змей взметнулся к потолку маленькой кухни, и на мгновение мне показалось, что я, вырвавшись из собственного тела, смотрю на себя бесстрастно свысока и вижу неопрятную востраносую женщину в сером платье и с волосами туго стянутыми на затылке в пучок. Я увидела чужое выражение прозрения в глазах своей дочери, затаённую врождённость Племянника с его женой и снова ярость охватила меня. И на мгновение я сорвалась. «Знаю я, что вам надо», — рычала я. «Не смогли заполучить мамусю фрамбуаз, нацелились на мамусю Мирабель?» «Верно?» Дыхание колючей проволокой перехватывало в груди. «Не знаю, что вам Кассис наговорил. Но не его это дело и не ваше. Этого нет больше. Умерла. Ее уже нет». И ни черта вы от меня не получите. Ждите хоть 100 лет. Я задыхалась, горло саднило от крика. Схватив с кухонного стола их последний подарок коробку с льняными платочками в серебряной обёртке, я яростно швырнула им в лору. Забирайте свою взятку, рявкнула я хрипло. Можете запихнуть это себе в задницу, если угодно, вместе с вашими парижскими деликатесами, вашими ядрёными подливками и вашим бедным папочкой. На мгновение наши с Лурой взгляды встретились. И я увидел теперь в них неприкрытую ненависть. Что ж, я проконсультируюсь со своим адвокатом, сказала она. Меня начал разбирать смех. Вот-вот. Ты -вот, со адвокатом. Чего и требовалось ожидать, верно? Я расхохоталась в голос. С адвокатом. Янник попытался её успокоить. В глазах у него блеснула тревога, но Шери, ты ведь понимаешь, как мы Лора злобно рявкнула: "Да пошёл ты на хрен со своими уговорами". Я хохотала безудержно в голос, чёрные точки плясали в глазах. Лорины глаза ядовитой шрапнелью стрельнули в меня. Но она взяла себя в руки. Сказала холодно: "Простите. Вы просто не понимаете, как это важно для меня. Для моей карьеры". Яник пытался, не спуская с меня настороженного взгляда, подтолкнуть её к двери. Никто не собирался мамуся тебя огорчать за тататорилон. Мы заедем после, когда ты немного отойдёшь. Мы же не просим у тебя эту книгу на совсем. Слова падали скользя, как рассыпавшиеся карты. Я захохотал громче. Ужас всё сильнее охватывал меня. И даже когда они ушли, и странного равата отзвучал в ночи виск шин их Мерседеса, у меня всё равно то и дело перехватывало в горле, взрывались хлипы по мере того, как иссекал мой адреналин, оставляя меня nemoчную, дрожащую, старую. Писташ смотрел на меня с непонятным выражением лица. Из спальни выглянула мордашка Прюнь. Бабуля, что случилось? «Ложись, солнышко!» — быстро сказала Писташ. «Все хорошо, все в порядке». «Почему же бабуля кричала?» — недоверчиво спросила Прюн. «Не почему?» Голос дочери стал резким, отривистым. «Марш в постель!» Прюн неохотно удалилась. Писташ прикрыла дверь. Мы сидели молча. Я знала, что она заговорит, как только созреет. У меня хватило ума ее не подгонять. Лицо её сохраняло видимость доброжелательства, но упрямая жилка в ней всё же сидела. "Уж я-то понимала. Сама такая". Я помыла посуду, убрала, потом взяла книгу и притворилась, что читаю. Через какое-то время Писташ спросила: "А о каком-то наследстве они говорили?" Я повела плечами: "Да так". Кася сделала вид, будто богач. Вот они и опекали его в старости. Соображать надо было. Вот и все. Я надеялась, что дочь на этом вопрос и прекратит, но упрямая складка пролегла у нее между бровей, и это не сулило ничего хорошего. «Я и не предполагала, что у меня есть дядя», сказала она без особого выражения. Мы почти не общались. Молчание. Видно было, как она... переваривает всё внутри себя. Как бы мне хотелось остановить петляние её мыслей, но я не знала как. Янник весь в него. "Сказала я намеренно бесpečным тоном, смозлив, но без царя в голове. И жонушка верьте тем, как ей вздумается". Тут я надув жеманно губы изобразила Лору, надеясь вызвать у писташу улыбку, но брови у неё только сильнее сдвинулись. По-моему, они считают, что ты его в чем-то надула, — сказала она. Больного вынудила взять выкуп. Я сдержалась с трудом. В такой момент злость — плохой помощник. Вот что, писташ, — спокойно сказала я. Ни слову этих людей не верь. Вовсе Кассис не был болен. А если был, то не тем, о чем ты думаешь. Пьянство довело его до нищеты. — Я не могу. Он бросил жену с сыном и продал ферму за долги. Дочь с любопытством смотрела на меня, и мне стоило усилия не сорваться на крик. Послушай, все это было давным-давно. Все кончилось. Брата нет в живых. Лора сказала, есть еще сестра. Я кивнула, Рен Клод, почему ты мне не говорила? Я повела плечом, мы не общались тесно? Хочешь ты сказать, подхватила она тихо и как-то вяло. Снова во мне зашевелился страх, и я сказала речью, чем хотелось бы. Уж ты-то это могла бы понять. Ведь и вы, Сноуэт, особо. Слишком поздно я прикусила язык. Дочь передернула, и я уже проклинала себя за свои слова. Верно, но я хоть пыталась, ради тебя. Чёрт побери. Как же я упустила Она у меня все понимает. Все эти годы я держал ее за тихонью, между тем вторая моя дочь дичала день ото дня. Да, ну азет всегда была моей любимицей, но до нынешнего дня я-то думала, что умею это скрывать. Если бы пистаж был опрюн, я бы прижал ее к себе. Но сейчас на меня пристально и холодно. Смотрела сонными кошачьими глазами 30-летняя женщина, Все два уловимой мучительной улыбкой на губах. Я подумала о ну а з, о том, как я из гордости и, и упрямства отдалила её от себя. Попыталась объяснить. Нас разбросало уже много лет тому назад, после войны. Мать была больна, и мы разбрелись по родственникам. Мы не общались. Это была полуправда, по крайней мере, столько могла я сказать Песташ. Рен уехала, стала работать в Париже. Она... она тоже болела. Сейчас она в частной больнице, недалеко от Парижа. Однажды я навестила ее, но... Как это все объяснить? Заведение с характерным запахом, вареной капусты, прачечной и болезней. Ревущие телевизоры в кротких стенах, населенных брошенными людьми. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. которых и нычут, отказываясь от тушёных яблок, которые иногда орут друг на дружку с неожиданной злостью и сжимают слабенькие кулачки, пихают обидчика к бледной зелёной стенке. Там был один человек в инвалидном кресле, ещё не старый, с физиономией похожей на сжатый весь в шрамах кулак и с вращающимися полными безнадёжности глазами. Он всё кричал мне: "Здесь нехорошо, мне здесь нехорошо". Всё время, пока я там была, пока его голос не стих до еле слышного гудения, так что даже я перестала воспринимать его горе. Женщина стояла в углу, повернувшись лицом к стене и рыдала, и никто не обращал на неё внимания. Ещё одна в постели, огромное расплывшееся существо с крашенными волосами, с круглыми белыми ляшками, с плечами, прохладными и мягкими, как свежее тесто. кротко улыбалась сама себе что-то бормоча только голос был прежный иначе я бы ни за что не поверила своим глазам голос маленькой девочки бубнящие бессмысленные слоги глаза пустые и круглые как у совы и я заставила себя коснуться её руки Рен Ренет снова эта вялая улыбка лёгкий кивок как будто в своих мечтах она королева а я её подданная Она забыла своё имя. Так тихонько сказала мне ведь сестра. Но вполне счастливо нашла свою радость, обожает телевизор, особенно мультики. И ещё, когда играет радио, а ей расчёсывают волосы. Правда, и у нас случаются сильные приступы, говорила сестра. Всё во мне похолодело от этих слов ужас, жёстким и жарким узлом скрутился в животе. Мы просыпаемся среди ночи. Какой странный это мы. Как будто чаще принимая на себя свойства другой женщины, это способно вжиться в чувство старого, безумного человека, а иногда мы немножечко злимся, правда? И она светло мне улыбнулась, юная блонзиночка лет 20. И вот этот миг я с такой силой возненавидела её за молодость и беззаботное невежество, что даже чуть ли не улыбнулась в ответ. Я поняла, что точно так же улыбнулась я сама, когда глядела на свою дочь, и за это возненавидела себя. Сделала еще попытку смягчить ситуацию. «Видишь ли», — сказала я, — «виновата, я ненавижу старость и больницы». Я посылала деньги. Этого говорить не следовало. Но бывает, все, что не говоришь, все не в попад. Мать хорошо это знала. Деньги. презрительно сказала Писташ. «Неужели это в жизни главное?» Вскоре дочь отправилась спать, и снова между нами в то лето все разладилось. Через две недели она уехала чуть раньше, чем предполагалось, сославшись на усталость и на подготовку в школе, но я видела, что не в этом дело. Пыталась еще раз или два поговорить с ней, но безуспешно. Она по-прежнему замкнулась, Взгляд насторожённый. Я заметила, что ей приходит много писем, но тогда ничего не заподозрила. Мысли мои были заняты совсем другим.